Дорога бесконечно долго петляла по дну широкого ущелья, неотвратимо поднимаясь все выше и выше. Порой Алексею казалось, что такое ущелье Позволяющий сделать путь к горному хребту столь пологим, что нет необходимости выбираться из повозки, не могло появиться без вмешательства могущественных сил. Время от времени склоны ущелья выглядели так, словно горную кручу рассек гигантский нож, столь гладким и аккуратным был срез». Но потом отряд перемещался на другой участок – дикое нагромождение валунов и камней, среди которого лишь расчищенное полотно дороги свидетельствовало об обитаемости этого края. Еще выше дорога потерялась на широкой и гладкой, как обеденный стол великана, каменной плите, простирающейся на километр в ширину и несколько десятков километров в длину. Поступь зоров на монолитном камне стала абсолютно бесшумной, в то время как локхиты затопотали, будто стадо нагулявших жир носорогов. Алексей окинул каменную плиту взглядом и представил, как неизмеримо давно полз здесь с вершин всесокрушающий ледник. Сверху показался спешащий из разведывательного выезда Зур, и Алексей невольно залюбовался приближающимся воинам. Оборотень слился со своим зором, будто оба принадлежали единому боевому организму, намного более совершенному и смертоносному, чем те же кентавры, удивительно совмещающие тело человека с телом лошади. «Господин!» Возбужденно начал оборотень, едва оказался на расстоянии, из которого Алексей мог расслышать его без лишнего крика. «Мы достигли цели нашего марша! Тебе стоит побыстрее на это взглянуть!» Алексей поторопил своего зора, устремляясь за развернувшимся оборотнем. Ехать долго действительно не пришлось. Зур спрыгнул на землю и, пригибаясь, пошел вперед. Алексей, как и спешащий за ним Хардар и Герндол, последовали примеру оборотня. Вскоре все залегли в той точке, где широкая дорога наконец-то завершила пологий подъем – и, перевалившись через хребет, поползла вниз, все так же полого и ровно. Но только в отличие от подъема спуск оказался совсем коротким. Не более чем километрах в пяти от перевала, на котором находился Алексей, прямая дорога вырывалась в долину, чашу, окруженную склонами гор. С перевала почти вся долина просматривалась как на ладони. Обогренные вечерним солнцем поля, темные леса в предгорьях. В воздухе пировали обнаружившие долину значительно раньше своих хозяев драконы, добивая последних крылатых наблюдателей колдунов. А на противоположной стороне долины лениво поднимались к небу многочисленные дымы костров. Алексей вгляделся, но на таком расстоянии не сумел рассмотреть тех, кто их развел. Одно не вызывало сомнений – отряд достиг цели и теперь видит перед собой собранное колдунами войско. Алексею даже показалось, что далеко впереди, на темнеющем боку гор, он различает очертания «огромной крепости». «Они собрали много приспешников в надежде, что те защитят их от нашей ярости», — прорычал лежавший рядом Хардар. «Разреши нам атаковать немедленно, и мы волю напоим мечи свежей кровью этих презренных». «Точно, Ликсар!» Поддокнул Герндол, проявив впервые солидарность с орком и рассматривая вражеский лагерь возбужденно блестящими глазами. «Мы перережем их, как свиней!» «Это станет достойным приношением нашим богам, Лексар!» закивал орк. «Вы что, совсем с ума посходили?» изумился Алексей. «Их в лагере побольше будет, чем нас вместе с идущей за нами армией». «Это была бы славная сечь, Алексар!» — опечалился Хардар, поняв, что команды в атаку не услышат. «А если вас желают великие боги, мы последуем в пиршественные чертоги великих воинов, подгоняя пинками впереди себя множество душ этих презренных!» Алексей ни на миг не усомнился, что оба героя и правда способны на столь безумный поступок. Вся жизнь их до последнего времени была направлена только на то, чтобы отыскать возможность умереть славно и красиво. «Мы последуем не в пиршественные чертоги, и ты, Хардар, это отлично знаешь», — покачал головой Алексей. «Да, погибнем мы славно, достойно того, чтобы о нас сложили саги. Вот только враги тебя будут скорее хулить, а друзей, которые расскажут о твоем подвиге правду, в живых не останется. А ты родишься вновь в одной из семей этого мира, чтобы долго идти, вновь обретая былую славу и авторитет. Мы пришли в эту долину не для того, чтобы славно погибнуть». «Ничего не добившись, мы пришли, чтобы забрать свою свободу!» Гном и орк обозначили согласие с командиром молчанием, а оторок, воспользовавшись паузой, поднял в указующем жести руку. «Вон на том небольшом холме, мой господин, отличное место для твоего походного шатра и шатров твоих ближайших слуг и союзников!» Только пока не подошло основное войско, нам следует остеречься выходить открыто на равнину. На этот раз спорить никто не стал, хотя Алексей был уверен, что горячий орк и обидчивый гном поднимут от орока насмех. Видимо, здравый смысл взял верх, остудив буйные головы. Двигаясь вдоль скалистого склона, они спустились в долину, сразу же оказавшись под прикрытием окружающего ее леса. Разведав ближайшую местность, расположились на небольшом поросшем лесом холме, с которого просматривались и часть дороги, ведущей от спуска в сторону цитадели, и долина, хоть и не так хорошо, как с перевала, и даже дымы лагеря «Неприятеля». Правда, самих костров и лагеря, видно, отсюда уже не было, а быстро подступающий вечер готовился скрыть и сами дымы. Но общая картина была вполне понятна. Орки и гномы рассредоточились по склонам холма. Алексей с друзьями расположился на его вершине – в будто специально созданном для наблюдательного поста нагромождении огромных, отполированных временем валунов. Хардар и Герндол тоже составили ему компанию. Зур не решился покинуть господина для охоты в местном лесу, поэтому оторог собирал ужин из холодных припасов, которые в достатке хранились в сидельных сумках. Неожиданно, свистнув рассекающими воздух крыльями, возле орка приземлился дракон. Алексею сразу бросился в глаза его отделанный золотом широкий ошейник. Хардар протянул руку, и дракон послушно подошел, позволив отцепить от красивого ошейника небольшой свиток». Только сейчас Алексей сделал для себя еще одно удивительное открытие. Хардар явно умел читать. Вид увешанного оружием громадного орка, который со свирепым выражением клыкастой морды внимательно читает развернутый свиток, стоил того, чтобы совершить побег из забытого мира. «Дурные вести!» сообщил Хардар, сминая тонкую бумагу в огромном кулаке. «Эта весточка пришла от моих колдунов. Сообщают, что в нашем мире появился отряд охотников. Сейчас они очень быстро направляются в нашу сторону. К чему бы это? Неужели и охотников гноры сумели как-то на свою сторону привлечь?» «Охотники не пойдут на поводу угноров», — усмехнулся мрачно Чолон. «Скорее, они пожаловали сюда со своей целью. Но вот в том, что это плохо, ты абсолютно прав». «Плохо», — эхом отозвалась Эйра. «Один отряд охотников хуже, чем все собранное колдунами войско. Много хуже». Алексей, который до сих пор не разобрался в том, что же за опасность несут в себе охотники, нахмурился. Он не почувствовал ничего сверхъестественного в тех, кто постоянно преследовал его с того самого дня, когда он вывалился из забытого мира. Однако не доверять опасениям друзей, которые память не потеряли, у него оснований не было». Тем более, что в отношении охотников все его друзья, да и Хардар с Герндолом, проявляли удивительное единодушие. «Но как такое могло произойти?» — глухо спросил он. «Ведь Хардар сказал, что гноры закрыли мир». Все удивленно возрились на него, а Эйра пояснила. «Разве кто-нибудь может закрыть мир от охотников?» «Не отчаивайся, возлюбленный господин», — прошептала на ухо Алексею колдунья. «Ты еще не видим им, поэтому тебя не могут найти до сих пор». «Они появились, господин!» Зур вырос, как из-под земли, указывая ладонью в сторону спускающейся с перевала дороги. Алексей вскинул глаза, оставаясь за укрывающим его валуном. Там, куда указывал оборотень, действительно появился стремительно перемещающийся отряд. «Это тот, кто шел за нами в моем мире», — проговорил едва слышно Чолон, отводя глаза от мрачной процессии.